На билборде были изображены лесистые горы, протекающие сквозь них река и дорога в обход гор. Вот, река течет напрямик. Это самый короткий путь, а дорога делает большой крюк. Через пару часов джип достигнет моста через реку Черная, а на лодке он доплывет туда быстрее. Это знак свыше. Недаром вчера они спрятали лодку под кустами. Монах покинул мотель и побежал к реке. Лодка из лагеря ждала на прежнем месте. Он отвязал веревку, прыгнул в лодку и взялся за весла. Мышцы работали справно, течение помогало. Тинджол греб, не сомневаясь, что у моста всемогущий Будда подаст ему новый знак, как действовать дальше. Праведными делами всегда руководит проведение.